На полочке лежал. Их делали из дешевого, легко пробиваемого просто кулаком искусственного материала — фибры. Была шутка, я ненавижу его всеми фибрами моего чемодана, придуманная выездными людьми, тащившими на родину тонны западного ширпотреба для родней и друзей. Уголки фибровых чемоданов для прочности — Оковывались стальными треугольниками, которые отчасти играли роль теперешних колесиков. Их тащили по асфальту и вокзальному полу, не опасаясь повредить сам чемодан. А вся остальная поверхность чемодана скрывалась в чехле из полотна в широкую полоску, сшитом старательной ученицей курсов кройки и шитья в домашних условиях, на фамильной машинке «Зингер». Чехол застегивался на пуговицы, имел форму оберегаемого им чемодана и прореху для чемоданной ручки. То ли потому, что наша семья офицера часто переезжала, то ли потому, что тогда все путешествующие ездили с большим багажом из-за почти полного отсутствия дорожного сервиса, мне эти фибровые чемоданы запомнились отчетливо. Поскольку размеров они были гигантских и, соответственно, весили много, переносили их в специальных брезентовых ремнях, прочных, имевших особую деревянную ручку-перекладину. Такова была типичная поклажа советского путешественника, отпускника или командированного куда-нибудь надолго налаживать новое производство в отдаленном краю. В чемодане же ехал минимум белья. Там помещались необходимые книги, кое-какие консервы, небольшие запасы круп и сахара, пачка грузинского чая. Собственность обычного советского человека вполне помещалась в один обычный советский чемодан, а снаружи привязывалась подушка. Но были чемоданы нетипичные, принадлежавшие щеголям и богачам. В пятидесятые Возникла тотальная мода на маленькие и средние лакированные чемоданы. Черный лак и желтый кожаный кант по ребрам. Такое сочетание фактуры цветов создавало сильный эффект. Больше всего таких чемоданов мелькало в толпе на курортных вокзалах — курском, киевском, на аристократическом, ленинградском. Их владельцы выглядели особым образом и характеризовались определением «пижон». Тут требуется небольшое отступление. Именно в 50-е, с переходом из поздних 40-х, сознательные советские граждане беззаветно боролись со стилягами, юношами и девушками, подражавшими, как им во всяком случае казалось, во внешнем виде и манерах молодым американцам, и отчасти европейцам. Я уже писал о том, как с помощью журнала «Крокодил» пытался попасть в эту завидную категорию отрицательных героев. Но были молодые и даже средних лет люди, которые жили в свое удовольствие, пренебрегая противоестественными узкими брюками и тропическими галстуками. Их не интересовали иностранные экстраваганции, они вполне удовлетворялись отечественным шиком. Один такой, помню, шел по перрону Рижского вокзала, легко неся в крепкой руке как раз лакированный чемодан. Он был красиво стрижен и, возможно, даже за вид. От него крепкое, но не слишком, пахло прекрасным мужским одеколоном, не банальным в полет, а чем-то неведомым. На нем был светло-серый тонкий летний костюм с короткими... Да локтя невообразимо рукавами, серые жилетние туфли с желтым рантом перекликались цветами с чемоданчиком. То был законченный, совершенный экземпляр пижона, и я это сразу почувствовал. Впоследствии я понял, что весь этот легкий, летящий, не вписывающийся в безобразное окружение, но и не конфликтующий с ним стиль прежде всего, создается безоговорочным женским приятием. Исчезли давным-давно идейные стиляги, уже много лет рассвечивают городской пейзаж хипстеры и метросексуалы, а процент пижонов остался тот же, их немного, этих украшений толпы. Еще одно отступление кратчайшее. Женщины-пижонки любят, независимо от моды, По заказу сшитые широкие наряды, матовый шелк и крупные украшения. Занимаются чем-нибудь в кино или театре, но не актрисы. А мужчины-пижоны довольно часто не занимаются ничем. И еще один сорт чемоданов не общего употребления. Из толстой, зернистой матовой свиной кожи, чаще всего оранжево-желтые. Их штуки три-четыре, захлестнув временной петлей, тележки не было, тащил насильщик а следом за ним спешил к выходу из белорусского, некоторые все еще называли Александровским, очевидно, иностранный пассажир. Самое забавное, в начале 60-х такие чемоданы чешского производства появились в советских магазинах по 35 рублей новыми. И их никто не покупал, считалось, что дорого за чемоданы. В нашей обуреваемой материным снобизмом семье пара таких появилась и служила в основном мне лет двадцать. Причудлива была наша советская жизнь, господа.